Глава 12 Прыжок у Хоба получился очень резкий и быстрый, прямо как у атакующего краба. Единственное из неправильного, что он сейчас делает, это то, что одна рука, как гидравлическим манипулятором, вцепилась мне в жилетку покойного тобола и потащила меня к себе, а вторая прямо так медленно стала отодвигаться назад, с тем, чтобы силой, намеренной, похожим на пень кулаком, мне засветить по лицу. Такие брутальные средневековые единоборства, когда все грузят друг другу по самому максимуму, а все удары отбивают своим лицом или лбом, в лучшем случае. Это он зря стал выделываться на публику. Впрочем, и так бы ему ничего не помогло. Кроме удара сзади, конечно, если бы только со спины ко мне смог подобраться незаметно, но не в этот раз. Сильно могучий хоп смело полез в рукопашную, сблизился со мной и этим очень помог, ведь я должен как минимум изобразить хоть какой-то удар по нему самому для полной достоверности происходящего. Я коротко приложился кулаком по виску, повернутой в сторону бьющей руки головы горбуна, и удар оказался бы суровым. Если бы не побоялся тупо кисть сломать или успел бы ее найти и использовать кастет, мог бы и весок пробить. Однако я не на физическую силу удара сейчас упор делаю. Выглядит мощным и резким ударом, больше мне и не требуется для тренировки основного умения. Сильный ментальный удар по сознанию Хоба уже переформатировал ему все мозги в какую-то другую консистенцию, пока он только начал замахиваться. Совсем не такую агрессивную, возможно, что он просто стал безобидным дурачком в этот момент. Хоп. Молча уткнулся лицом мне в живот, манипулятор левой руки на жилетке постепенно разжался. Тогда я увесистым пинком в грудь отправил его тушу полежать прямо в середине круга. Да, селенки прибыло заметно. Килограммов сто двадцать могучей плоти отлетело от меня на три метра, заметил я про себя. В принципе, свою силу я проверил еще в пути простым и доступным мне способом. Залез под козла и смог оторвать его тушу от земли, ментально заставляя его не брыкаться в этот неприятный для него момент. Поэтому с большим основанием рассчитываю на свои новые характеристики силы. Сразу же наступила потрясенная тишина. Замолкли голоса в поддержку вожака банды, Остальные бандиты не верят своим глазам. Ксита с открытым сексуально-ротиком даже натянутый лук опустила, тоже не ожидая такой скорой развязки. И опытные наемники остановились в этот момент, рассматривая изо всех сил упавшего ничком Хоба. Чтобы так с одного короткого удара по голове вырубить горбуна, ну, это очень сильным нужно быть, просто феноменально могучим. Я выгляжу здорово уверенным в себе и жестким мужиком. Прошел в одиночку земли зверолюдов. Только хоп все равно производит, то есть уже производил, гораздо более сильное впечатление. Однако главарь молча валяется на грязной земле и не пробует подняться. Вообще больше никак себя не проявляет, как личности боец». «В общем, мстить совсем не спешит, и этим страшно расстраивает своих верных болельщиков». Молчание затянулось на двадцать секунд, когда, наконец, следующий, по уровню авторитета, вероятный преемник, вожака, широкоплечий бандит с кривым шрамом через все лицо выхватил нож того же самого Хоба из-за своего пояса и, больше не мудрствуя лукаво, открыто бросился мстить за своего предводителя. За ним и все остальные бандиты создали кучу избегающих ко мне мужиков. Бандит первым получил по мозгам навстречу, чтобы меньше размахивал опасным предметом. Тоже повалился на меня, потом он завалился от моего встречного удара под ноги своим приспешникам. Тут один за другим щелкнули два лука. Площадка расцвела от разных стонов, криков и цветных выражений, которыми подстреленные сбоку бандиты крестят своих обидчиц. Похоже, что, заметив клонящуюся в мою сторону победу, лучницы быстро сориентировались и сделали своевременный выбор в пользу будущего триумфатора-победителя. Ну и общую нашу победу резко приблизили. «Если уж непобедимый хоп замертво полёк от моей плюхи, значит, у всех остальных бандитов шансов вообще нет». Ну и правильно, что симпатичные женщины быстро осознали, чья берет, и выступили на моей стороне. Да и товарищи их бывалые спешат ко мне на помощь, которая мне уже и не требуется. Впрочем, уверен, что лучницы давно уже мечтали пристрелить пару или сразу всех бандитов особым мучительным способом. Не может быть такого, чтобы грязные намеки и постоянное хамство, очень противных по жизни отморозков, не выводили их каждый день из себя. Оставшиеся на ногах двое молодых бандюков повели себя очень по-разному. Один кинулся ко мне, нарвался на ментальные и обычные удары. Второй попробовал убежать, понимая, что все сложилось против них сейчас, И что пришло время спасать свою жизнь, раз старшие товарищи больше не могут ни наказать за проявленную трусость, ни похвалить за стойкость и фанатичную преданность банди. Снова щелкнул лук, и завывший от боли паренек завалился недалеко от спасительных кустов со стрелой в боку. «Это правильно, что не дала убежать», показываю я большой палец к Сити. Крестьяне так и не успели понять, что произошло на поляне. Зато опытные мужики и знаемников уже всех побитых посчитали. Теперь подходят осторожно к месту схватки. — Все! Банда Хоба вся посчитана? — деловито спрашиваю я у первого из них, такого русобородового, крепкого мужчины лет 35 пяти с мечом и щитом. — Если те двое, то был и Лора, смертвы, тогда точно все. Отвечает он, пытаясь понять, что случилось с валяющимися тремя бандитами, на которых не видно особых повреждений. «Я же бил их всех только кулаками и пенал ногами. Они точно мертвы. Вам же Эксита должна была рассказать, как все случилось. Удивляюсь я, отвлекая его от тел бандитов». Он отвечает таким жестом, что «женщины в таком деле не лучший источник достоверной информации». Да, здесь и сейчас время решительных суровых мужиков, а женщина, какая бы она ни оказалась крутая лучница, всегда будет только довеском к мужикам, и к словам ее окажется такое же снисходительно недоверчивое отношение. Пора срочно прятать следы и надежно скрывать свою ментальную силу, поэтому я ныряю в шалаш, достаю копье и, вернувшись в круг, окончательно завершаю битву. Просто так, спокойно, на глазах, совсем не понимающих глядящих на меня воинов и лучниц, добиваю Хоба, его заместителя и всех четырех молодых бандитов короткими ударами в шею. Вот так просто. Тычок, проворот лезвия, и новая жертва ждет отпущения грехов. А у этой сразу стекленеют зрачки и опадает тело. Мешать мне никто не стал, а крестьяне от ужаса просто попрятались по шалашам. На самом деле я не хочу ждать, пока кто-то из них сам отдаст концы, лишив меня заслуженного усиления. А что вы хотели с ними делать дальше? Поговорить о раскаянии? Отпустить все грехи отъявленным подонкам? Интересуюсь я у наемников, посматривая им за спины. Сдохли плохие люди и хрен с ними! Не смотрит ли один из луков в мою сторону? Но хорошо видно, что смерть бандитов, которые им явно активно не нравились, засальные шуточки и жадные взгляды, радует лучниц гораздо больше, чем наемников. Как я и думал, теперь Ксита с сестрой просто счастливы, что очень опасные и жестокие люди рядом больше не доставят им проблем. Не доставят никогда. А вот лица наемников становятся удивленно разочарованными, как у оставшихся беспроверенного временем руководства рядов членов предприятия, которым теперь нужно что-то думать о будущем, раз самая активная и предприимчивая половина банды уже отошла в мир иной. Еще грустить начнут того, гляди по проверенным в деле партнерам. «Ничего, есть у меня кое-какие мысли и идеи насчет будущего». Ладно, все вопросы, требующие прямо сейчас ответов, уже решены. Об остальном спокойно переговорим потом. Отправляйте крестьян за мясом моего боевого козла. Те трое не смогут принести все. Есть у вас место, где его можно хранить хоть пару дней? Яма глубокая, давно уже выкопана. Свежее мясо там как раз только в холодке и пролежит. Отвечает второй наемник с гибкой фигурой и симпатичным лицом, вооруженной парой каких-то сабель, которые пристраивает уже за спиной. Он как-то быстрее остальных принял мысль, что банды больше нет, поэтому готов больше других наемников сразу продуктивно общаться со мной. «Вот и отлично! А то я что-то совсем озверел на лепешках людоящеров. Жру их уже десяток дней!» Есть можно, только настроение здорово от них портится. Вот и этим козлам не повезло, Киваю я на тела Хоба и его банды. Давайте присядем и спокойно поговорим о нашем будущем, предлагаю я воинам. Когда соберем все трофеи банды и справедливо поделим. Деньги и барахло имеешь ты в виду, переспрашивает второй воин. У них ведь деньги есть? Не с пустыми же руками они из родного города ушли. Кстати, а если их сдать обратно? Может, храбрым защитникам закона и порядка? Денежная премия положена? Не перевожу я разговор на всем интересный финансовый вопрос. Положено. Только нам ее точно не дадут. Еще и рядом с ними повесят, отвечает первый наемник. Засветились с ними во время своих дел с грабежом? Задаю я прямой вопрос. Есть такое дело, уклончиво отвечает второй воин. Не проблема, я их сдам один. Куплю на премию необходимых припасов для долгого переезда, а вы пока около города подождете. Есть у меня и такое предложение для всех. Это проще всего бросить тела на сиденье хищникам в лесу, когда можно немного поработать над уже имеющимся результатом схватки погрузить их на какую-то телегу и отвезти городским воротам. Много монет городские власти или правители региона не выдадут. Однако я хоть познакомлюсь здесь с местными властями и посмотрю на жизнь в таком городе. Так ли все ужасно, как я про такие места в книжках раньше читал? Ну, пару подвод у нас есть, спрятаны на опушке. Есть на чем тела перевести. «И лошади есть, они тут рядом стоят. Только они тоже из караванов, их бы лучше не светить!» Подхватывает всем интересную тему денег из воздуха третий наемник. Коренастый и плотный мужик с шипастым шаром на цепи и щитом. «Опознать прежние хозяева могут, если попадутся по дороге. По внешнему виду типичный танк, если говорить словами компьютерных игроков». Нужный лучницам персонаж, как по смыслу игры. С этим делом можно что-то придумать. Успокаиваю я наемников. В конце концов, заберут телегу и лошадь вместе с телами у меня, и все. Предлагаю пожать друг другу руки, назвать свои имена и готовиться к пиру. Говорю я наемникам и также киваю крестьянам, ожидающим новых водных по снова поменявшейся жизни. «Разводите костры! Сегодня у нас большой праздник! Будем жарить кучу мяса!» Наемников зовут Терик, Шноль, Вертун и Грипсих. Лучниц уже знакомые у меня Сита и ее сестра Фиала. «Здорово! А я тогда...» «Андер!» — говорю я, пожимая знакомым жестом каждому руку, включая лучниц. «Я пришел сюда, в ваш лес, очень издалека» мне пришлось здорово сражаться, а еще больше убегать от зверолюдов, откровенно признаюсь я воином. Решил свое прежнее имя переделать под местные реалии, чтобы не выделяться. Да, мы уже поняли. Козлы зверолюдов у нас тут вообще не водятся. Редкие звери, отвечает мне танк Грипсих. Понемногу боевая суета проходит. Все, кому положено по жизни, уже мертвые. Жизнь продолжается. Я сам удивляюсь, как с некоторой помощью лучниц легко разобрался со сплоченной опасной бандой. Но сначала нас ждут приятные хлопоты с плохо пахнущими трупами врагов и, конечно, кое-каким наследством, оставшимся нам от банды. Пояса и все ценное барахло с них снимается. Потом тщательный обыск в шалашах. Правда, нам, как закопать, спрятать добро больше негде. «Мужики-наемники по этому делу умелые, я им не мешаю искать, снимаю пока одну за другой жилетки, сначала их придется постирать». Находят казну банды, вся она поместилась в поясе горбатого хоба. «Двадцать семь золота, десяток серебра, медь я не считал», докладывает попозже Шноль, тот самый, который гибкий и смазливый воин. «Ну, я в ваших землях новичок». — Насколько хватит этой суммы нам? — Можно в самом дорогом кабаке Жофера целый день пить и жрать. Еще на девок останется на всех нас, радостно сообщает он мне. — Ясно. Полет фантазии и ширина мысли простого наемника мне понятны вполне, как и направление этих самых мыслей. Живем, короче, одним днем, о будущем не думаем, в пенсионный фонд взносы не делаем, страховку медицинскую не продляем самостоятельно ни разу. А как что случается и сильно трагического? Просто ложимся и помираем в первой попавшейся канаве. А если разместиться на средней руке постоялом дворе, немного выпивать и девок не требовать, насколько дней в шофере хватит? Перефразирую я вопрос. «Да, на неделю точно хватит», — почесав здорово сальную голову, отвечает парень. «Да, он, пожалуй, тут самый молодой и непосредственный. Остальные мужики поосновательнее и на жизнь глядят более спокойно. Неделю проживания на семерых человек, да еще с едой, ну, вполне нормальная сумма выходит. Не гигантская, конечно». Так откуда ей в поясе рядового бандита оказаться? «Только нам в жофера нельзя появляться, сразу на воротах повяжут», — вздыхает Шноль. Еще по поясам и карманам остальных членов банды нашлось из десяток золота. Его мы все сложили в одном месте, на середине расстеленного около шалаша наемников покрывала. Сюда складываем все маломальски ценное добро или то, что можно продать без особых хлопот. Кинжалы, ножи и разное нательное добро бандитов. Несколько серебряных цепочек, символы веры и хорошие еще живые обувь со шмотками. Барахла дешевого вообще много. Похоже, что бандиты с возниц проезжающих из жадности все снимали и голышом отпускали бедолаг. Мне самому нужно получше одеться, придется припахать к стирке крестьянских баб первым делом. Крестьяне принесли первые корзины с мясом, двое наемников теперь жарят огромные бифштексы для всех нас на закопченной, зато здоровенной сковороде. Слава богу, что масло, приправы, перец и та же соль у них нашлись» как и мука зерном для хлеба, который уже выпечен крестьянками для ожидавшего вскоре обеда. Полураздетые тела бандитов сложены в густых кустах, подальше от стоянки, чтобы не раздувались на жаре и не портили нам аппетит. Придется мужиков с лошадью отправить, чтобы еще два тела сюда привезли. Говорю я, и вскоре Терек кого-то из крестьян отправляет пригнать лошадей, чтобы за один раз вывести покойников и оставшееся мясо. «Резины для мяса сразу возьмите!» — кричит он отправленным по делам мужикам. Рядом разводят свои костры простые крестьяне. Две бабы занимаются тоже мясом. Сегодня весь лагерь может обожраться как следует. «Хорошо, что едаков меньше стало!» — усмехается тот первый наемник, который похож на викинга. Терек. Хоб со своей бандой. Особо крестьян не баловали лишней жатвой. Сами все жрали постоянно. «А ты что по этому поводу думаешь?» Обращается он внезапно ко мне. «Интересный вопрос. Похоже, что как к возможному будущему руководителю коллектива?» «А что, я себя показал необыкновенно сильным и стойким мужиком. Один вызвал всю банду на разборки. И ведь даже нигде не дрогнул. А как после драки по-простому всех добил?» «Да пусть едят, сколько влезет сегодня!» Завтра прикинем, сколько мяса останется, тогда и будем думать. Сделаем запас жареного мяса на пару дней, отдохнем. Я хочу все свои вещи постирать как следует, и трофейные тоже, чтобы не воняли прежними хозяевами. Крестьянам отдать постирать. Замечаю я недоуменные взгляды новых товарищей. Понятно, что определенная дедовщина в банде присутствует. Простые мужики работают за воинов, выполняют всякие хозяйственные дела. Это даже не обсуждается. Поэтому и стирать мне будет кто-то из них или их баб. Есть кто из них, кто может нам помочь? Кивая на крестьян, внезапно спрашиваю я. В смысле? Не понимает меня основательный грипсих, который спалится и щитом по-прежнему стоит рядом. Ну, есть среди них такие, которые могут рядом в бою стоять, чтобы не трусили и не убежали. А, таких нет точно. Обычные мужики, которых судьба отправила в лес. Кого хозяева земель выгнали, кто провинился по пьяни, зарубил топором соседа и жену, кто украл что-то у барона. У каждого своя история. Однако воевать никто не способен. Да и не хотят особенно. Вот Мешок зерна с украсть — это могут. Дает он развернутую характеристику нашим соседям. Значит, они нам не нужны. Подвожу я итог преньям о судьбе мужиков. Погоди, ты что, их убить хочешь? Скидывается терек, не так понявший мои слова. Шутишь, что ли? Не нужны. Это значит, что дальше наши пути расходятся с ними. Закидываю я удочку наемникам. И что ты предлагаешь? И вообще-то кто такой, что убил хладнокровно шестерых раненых и умирающих? Да еще и тех двоих. Не спорю, дрянь были людишки самой последней породы. Только и ты нас пойми, так заколоть беззащитных — это силу внутри нужно иметь. И возможно, что силу темную задает один из главных вопросов четвертый мужик, который вертун. Так, дошло наше толковище уже до понятий... Добра и зла, силы темной и силы светлой. Я заколол их сразу, чтобы не мучились лишнего эти мужики разбойники по доброте своей и еще из-за того, что я всегда на стороне добра, а добро оно такое и должно быть с кулаками большими. Старательно съезжаю я с еще полностью мне непонятной темы. «А еще, ты же говорил, что братья они тебе, что не хочешь с ними всерьез сражаться, а потом взял и всех убил. Обманул, получается?» «Это уже Грибзих спрашивает». «Да, мою речь перед поединком слышали все, поэтому придется объясниться перед наемниками». «Это была военная хитрость. Знаете, что это такое?» — спрашиваю я всех. Народ неуверенно кивает головами, а Фиала даже отвечает, что знакома с таким делом. Нам наш учитель говорил поближе к стенам врагов подпускать, чтобы стрелять в упор и не промахиваться вообще. Это, мол, и есть настоящая военная хитрость, как он учил. Наемники недоуменно смотрят на нее. Похоже, что демократия у них тут не настолько развитая, чтобы бабам слово в разговоре воинов давать зато я сразу поддерживаю ее. Правильно, военная на то она и хитрость, чтобы врагов убивать, а самим выживать. Вы же тоже так хотите, а не наоборот совсем. И продолжаю объяснение. Сказал так, чтобы они признали меня за своего и не толпой кинулись, а? Решили, чтобы хоб из меня по понятиям душу выбьет. Поэтому и согласились на поединок. Нормальная военная хитрость — это ввести противника в заблуждение, чтобы он не мог свои сильные стороны использовать. Такие, например, что они не кинулись на меня толпой сразу. Это как занять позицию в лесу и конников среди деревьев из луков всаживать. Примерно такая же, объясняю я наемникам на понятном им примере. Народ смотрит на меня с понятным недоверием, а я очень радуюсь, что установленные на инопланетном кресле программы в моей голове позволяют мне сразу обстоятельно и правильно по произношению отвечать. Однако мясо прожарилось и уже готово, поэтому мы приступаем к обжорству. Пожарена она на славу. Я про себя прощаюсь с боевым козлом. Еще прошу прощения, что ем его плоть и кровь с большим удовольствием. Со стороны похоже, что я таким образом молюсь. Теперь вижу, что и наемники, и лучницы ко мне присматриваются сейчас. Да и сами молятся заметно, делая ритуальные жесты, что-то с головы на грудь правой рукой переводя. «Сами понимаете!» что при встрече с Тоболом и Лоросом все так случилось, что пришлось выбирать. Или я их, или они меня. Вышло так, что они оба померли, один от стрелок ситы, второй от моего копья. И что после этого, сами же понимаете, ситуация стала еще безвыходнее. Снова. Или я оставшуюся банду порешу, или банда прирежет меня, И еще вашу кситу за долги перед бандой заберет. За своего помощника хоб бы с вас не слез. Погибла бы из вас половина при такой разборке. Так что я просто опередил их и все правильно для всех нас сделал. А так сидим, мясо кушаем, добычу делим. Все живые и здоровые, никто даже раненый не помирает. Отлично все вышло, с чем вас всех и поздравляю. Подвожу я итог своего рассказа про свою военную хитрость. Некоторое время после такой длинной речи я усердно насыщаюсь хорошо приготовленным мясом, заедая его какими-то овощами и свежим хлебом. Из напитков только ключевая вода из ближнего родника. Понюхав хобову, брашку, я скривился и без проблем отдал свою порцию наемникам, чем немало тех порадовал.